Из-за поворота показалось кладбище. Старое, обнесённое стеной из красного кирпича. Металлические ворота на замке, но калитка рядом приоткрыта. Возле неё сидела женщина на складном стульчике и торговала искусственными цветами. Не успели мы выйти из машины, как она громко сказала. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» – отозвались мы, приближаясь. Женька купила шесть хризантем. Разговорчивая женщина поинтересовалась, откуда мы приехали, а узнав, кому, вызвалась показать могилу. Женька здесь уже была в прошлый приезд и в провожатых не нуждалась. А вот я проявила интерес. «Вы были знакомы с Дарьей Кузьминишной?» Нет, просто за последний год здесь только однажды хоронили. Кладбище закрыли лет пятнадцать назад. Теперь за городом хоронят. А тут, если только родня есть, ну и место, конечно. Мы прошли через калитку и отправились по тропинке, петлявшей между оградами. Женька шла впереди, я за ней. Разговаривать так было неудобно. Да и обстановка располагала к молчанию женька в очередной раз свернула впереди показалась часовенка которую недавно побелили не доходя до нее пару метров подруга остановилась и оперлась рукой на ограду я подошла и встала рядом ограда была большой добротной выкрашена синей краской с набалдашниками на столбах Под серебро Внутри пять могил, обложенные кирпичом с металлическими крестами в изголовье и свежий холмик с двумя венками и деревянной табличкой. Патрикеева Дарья Кузьминишна. Прочитала я. Далее следовала дата смерти. Женька открыла калитку, прошла к могиле, пристроила цветы, выпрямилась и переминаясь с ноги на ногу тихо произнесла здравствуйте покосилась на меня и добавила это женя которой вы дом завещали говори громче посоветовала я она плохо слышит Анфиса! — сказала женька укоризненно иногда ты бываешь совершенно бесчувственной Я понятия не имею, как вести себя на кладбище, особенно с незнакомыми людьми. — Ладно, не злись, — вздохнула я и вдруг брякнула. — Я Анфиса, Женькина подруга. — Ты издеваешься, что ли? — рыкнула Женька, а я отмахнулась. — Сосредоточься на тете. — Я пытаюсь. Чтобы не мешать Женьке, я дошла к соседней могиле. Где на кресте была табличка. Антонов Лев Кузьмич. Это её брат, сказала Женька, приблизившись ко мне. А это, надо полагать, их мама, двоюродная сестра моего деда, и их отец. Я перевела взгляд на табличку. Антонова Капиталина Васильевна. Антонов Гузьмак Григорьевич. «А это, соответственно, бабушка Патрикеевой», пояснила Женька, подходя к следующей могиле. Добролюбова Просковья Тихоновна. Женька постояла возле могилы с сосредоточенным видом и начала томиться. Признаться, и я толком не знала, как следует вести себя на кладбище. Оттого тоже стала переминаться с ноги на ногу. Внимание моё привлекли две могилы, что находились в соседней ограде, рядом с часовенкой. Добролюбова Евдокия Васильевна, Добролюбова Екатерина Васильевна, прочитала я. Интересно, это тоже твои родственницы? Повернулась я к Женьке. Тогда почему они лежат там, а не здесь? Может, однофамильцы? отчество такое же как у матери патрикеевой и родились они всего на несколько лет позднее так что они могут быть сестрами женька пожала плечами ну что пойдем спросила она неуверенно я кивнула направилась к калитке и тут обратила внимание вот на что на последнем кресте было две таблички на той что сверху значилась «Добролюбова Екатерина Васильевна». На то что снизу, керамическая вставка треснула и наполовину раскололась. Когда красили крест в последний раз, прошлись кисточкой и по этой вставке. Но в одном месте краска отслоилась, и под ней виднелась буква «Ф». Видна первая буква фамилии. В этой могиле «Похоронен еще кто-то», — сказала я. Женька посмотрела на меня с сомнением. «Как такое может быть?» Я пожала плечами. «Тогда что, по-твоему, было на этой табличке ну «Ну, какая-нибудь надпись, типа «Мы тебя помним».» «Вряд ли. Букву «Ф» видишь?» «Вижу», — кивнула Женька. «Что за надпись начинается с буквы «Ф»?» «А что за фамилия?» – съязвила Женька. «Тебе лучше знать своих родственников. Кладбище старое, пришлось потесниться, и в целях экономии один крест теперь стоит на двух захоронениях». «Гениально! Чего ж тогда табличку замазали?» «Может, это какой-то дальний родственник?» «Когда табличка пришла в негодность, «Восстанавливать ее сочли излишним». «Любишь ты фантазировать?» – недовольно буркнула Женька. «Той же тропинкой мы вернулись к машине. Женщина, что торговала цветами, успела уйти. Теперь о ее недавнем присутствии напоминали только три пустые коробки, стоявшие друг на друге». «Надо заехать за продуктами», – сказала я неизвестно есть ли магазин в этой верхней сурье женька согласно кивнула и мы поехали искать магазин он оказался за ближайшим поворотом и выбор продуктов приятно нас удивил побросав пакеты в багажник мы принялись разглядывать карту давай прямо и направо скомандовала женька вскоре мы выехали из города асфальтовая дорога узкая вся в Рытвинах, привела нас в деревню Навыхина. За ней асфальт кончился. Теперь дорога была песчаной, но хорошо накатанной. Вопреки Женькиным опасениям, еще 15 километров мы проехали без особых неудобств и обнаружили указатель «Верхняя Сурья — 6 километров». Свернули, достигли перелеска, а миновав его, увидели церковь на пригорке. Очень скоро появились первые дома. Добротные, двухэтажные. Возле ближайшего из них стояла иномарка с московскими номерами. — По-моему, все выглядит вполне прилично, — заметила я. Широкая улица казалась бесконечной. Женька поглядывала на номера домов. Мы как раз проезжали мимо 49 девятого. А Женькин был под номером один. Крутой поворот. Здесь здания выглядели совсем иначе. Обрывалась улица на холме возле реки, где стояла церковь. Сообразив, что дальше дороги нет, я притормозила и взглянула на Женьку. Седьмой дом мы проехали, и он был последним. А вот еще три дома куда-то запропастились. «Сдавай назад!» — буркнула Женька. «Где нужный нам дом?» Оставалось лишь гадать. Впрочем, гадать пришлось недолго. На крыльце девятого дома появилась женщина в полосатом халате и белой косынке. Я открыла окно и обратилась к ней. «Простите, где здесь первый дом?» Женщина приблизилась, глядя на нас с интересом. Я решила выйти из машины. Женька подумала и тоже вышла. «Первый. — хрипло переспросила женщина. На вид ей было лет семьдесят. Лицо с крупными чертами успело загореть под солнцем. — У восьмого дома сворачивайте в прогон, — начала объяснять она, указывая рукой направление. — Вдоль реки идет дорога. По ней поезжайте. Он на дшибе стоит. Отсюда его не увидишь. — Спасибо, — кивнула я. Женщина продолжала стоять, разглядывая меня с таким интересом, что я решила, она меня узнала. Но не тут-то было. — Вы что ж, новая хозяйка? — спросила она и вдруг улыбнулась, словно это предположение показалось ей забавным. — Подруга! — я кивнула на Женьку. — Вот решили взглянуть на наследство взглянуть это хорошо вновь улыбнулась женщина и что ночевать там думаете или посмотрите до да назад в город собираемся остаться на пару дней в доме уточнила она конечно в доме ответила я настороженно заподозрив подвох ну, -ну. — женщина пожала плечами и отвернулась если что Так я комнату могу сдать. Хорошая комната. Прошлым летом у меня москвичи жили. Много здесь москвичей? Влезла в разговор Женька. Так как грязи. Далековато от Москвы, не унималась подруга. Бешеные собаки, сто верст не крюк, хихикнула женщина. Что-то в нашем облике ее по неведомой причине забавляло. Женька несколько смущенно сказала «Спасибо» и направилась к машине. Я пошла за ней, хотя была не прочь продолжить разговор. Слова тетки меня насторожили. — Если надумаете, приходите. Девятый дом. Надежда Николаевна меня зовут. — Спасибо, — еще раз повторила Женька. Захлопнула дверцу и, повернувшись ко мне, буркнула. «Странная баба. Смотрит как-то. И с какой стати у неё ночевать, если у нас здесь дом?» Задорнов говорил, там необходим ремонт. «Может, дом в таком состоянии, что жить в нём невозможно?» Высказала я предположение. «Но тётка-то жила. Ладно, сейчас увидим». Я завела машину, и мы поехали дальше. Тут Женька чертыхнулась. Забыла спросить, где живет Ольга Степановна, теткина подруга. — Успеется, — отмахнулась я, сворачивая в прогон. Дорога круто спускалась к реке. Я подумала, что после дождя в эту гору на моей машине, пожалуй, не поднимешься. Впрочем, дожди в ближайшие дни не обещали. Теперь дорога шла вдоль реки. Над нами возвышалась церковь недавно отреставрированная, с высокой колокольней, река делала поворот. Справа начинался лес, между зарослей ивы был проход к реке. Из окна машины виднелся длинный носил из досок, что-то вроде купальни. «Красота -то — Красота-то какая! — вздохнула Женька. И в самом деле вид отсюда открывался великолепный. Река неширокая, на противоположном берегу лук и березовая роща. Красота! — согласилась я. Теперь дорога шла в гору. Подъем мы преодолели без труда и сразу увидели дом. Обычный, деревенский. Окна выходили в сторону реки. — Вот он! — сказала я, но тут же поняла, что ошиблась. дом Должен быть двухэтажным. Дорога огибала строение. Я увидела цифру пять на фасаде. Дальше рос огромный дуб. Дорога вновь сделала поворот. Чуть в стороне стоял еще один дом. А дальше шли сплошные заросли. Так, по крайней мере, казалось на первый взгляд. — Может, мы не там свернули? — забеспокоилась Женька. Давай проедем еще немного. Куда-то эта дорога ведет, — отмахнулась я. И тут между деревьев мелькнуло что-то белое. Проехав метров пятьсот, мы увидели деревянный забор. Его поддерживали столбы из белого кирпича. Мы направились вдоль забора и, наконец, увидели дом. То есть сначала мы увидели парк, не сад, а именно парк с высоченными деревьями. В глубине парка стояло здание. «Впечатляет!» — присвистнула Женька. «Неужто это моё наследство?» «Родовое гнездо», — без намека на иронию заметила я. «Малой скоростью мы проехали еще немного. Дорога уперлась в ворота. Деревянные, резные» запертый на здоровенный замок. Рядом была калитка. Ее изрядно перекосило, и закрывалась она неплотно. Я остановила машину возле ворот и повернулась к Женьке. «Ну что, идем?» «А вдруг это вовсе не мои владения?» забеспокоилась она. «Сейчас выясним», сказала я и направилась к калитке. Женька трусила рядом, оглядываясь беспокойством. Калитка со скрипом открылась, когда я потянула ее на себя. В тишине звук этот вышел громким и почему-то пугающим. Я подумала, что тишина здесь стоит совершенно невероятная, ни шороха, ни звука, как будто все вокруг замерло в напряжении. Я сделала шаг вперед, а Женька схватила меня за руку. «Ты чего?» – удивилась я. «Знаешь, Анфиса, мне все-таки кажется, это не тот дом». «Так давай спросим у хозяев». Я пошла по тропинке. Женька следовала за мной, чуть подстав. От ворот до строения было метров сто. Тропинка вела к высокому крыльцу. Я огляделась. Все вокруг выглядело заброшенным. Точно люди давно покинули это место. Дом был огромным. То есть поначалу я решила, что не такой уж он и большой, двухэтажный, обшит досками, которые лет тридцать не красили, они успели почернеть от времени. На фасаде пять окон на первом этаже и столько же на втором. Над крыльцом тоже окошко, но гораздо меньше остальных. Вокруг заросли крапивы, чуть в стороне скамейка, рядом с которой стоит ржавое ведро. Номер на фасаде отсутствует. Окна закрыты ставнями. Ступени крыльца подгнили, сквозь них пробивалась крапива. Когда-то дом выглядел величественно. Но теперь от былого великолепия мало что осталось. Железную крышу давно следовало покрасить, как и сам дом. В двустворчатой двери, выкрашенной коричневой краской, которая успела облупиться, было небольшое окошко. Его заделали фанерой. «Давай ключи», — сказала я Женьке. Та с неохотой полезла в сумку, достала связку и протянула ее мне. «Задорно вправ», — вздохнула она, — «здесь на ремонт уйдет куча денег». «Ты же дом продавать собираешься!» — ответила я. «Следовательно, ремонт не твоя забота!» Я вставила ключ, он легко повернулся в замке, и я толкнула дверь. «Подошел!» — со вздохом заметила Женька, как будто это обстоятельство сильно ее опечалило. «Мы сделали пару шагов и остановились». Откуда-то пробивался слабый свет. Я вспомнила, что ставни закрыты. Распахнула дверь пошире и стала оглядываться в поисках выключателя. Женька заметила его первый. Раздался щелчок и вспыхнул свет. Мы стояли в просторном холле. Впереди была лестница на второй этаж. На площадке между пролетами круглое окно. Оттуда свет и пробивался. Слева открытая дверь вела в кухню. Мы шагнули туда и присвистнули. Чувство было такое, будто мы мгновенно перенеслись лет на шестьдесят назад. Кухня-столовая оказалась не меньше 30 метров. Справа — резной буфет, газовая плита, еще один буфет, простенки между окон, комод. Слева круглый стол, покрытый скатертью с кистями. Поверх нее постелена клеенка. Над столом абажур. Женька прошла к окну, открыла его и распахнула ставни. Только когда в кухню ворвался свежий воздух, я поняла, какая духота царит в доме. Не мудрено, что мне было трудно дышать. Женька открыла второе окно, Теперь мы могли рассмотреть помещение во всех деталях. Массивные стулья с потертыми сиденьями из синего бархата, шторы с кистями на окнах, побитые молью, громоздкая мебель, в буфете два сервиза, безусловно, антиквариат, многочисленные вязаные салфеточки, вазочки, странная смесь заброшенности и уюта. Трудно было представить, что еще совсем недавно кто-то здесь жил. Пользовался этими вещами. Я обратила внимание на линолеум под ногами, постеленный не так давно. Он диссонировал с общим видом столовой, словно попал сюда из другого мира. Впрочем, так оно и было. «Продолжим осмотр?» – усмехнулась Женька. «А мне здесь?» «Нравится», — оглядываясь в который раз, сказала я. «А тебе?» «Не уверена. Вряд ли вся эта рухлять чего-то стоит. Попробуй отвлечься от своих корыстных мыслей», — посоветовала я, — «и получаю удовольствие». «Удовольствие? Это вряд ли. Тебе все это может и интересно, как декорация к ретро-детективу». Женька хихикнула и махнула рукой. — Ладно, идем дальше. Первым делом надо открыть все окна, иначе мы здесь попросту задохнемся. Предложение показалось мне разумным. Мы прошлись по первому этажу, вот тогда и стало ясно. Дом гораздо больше, чем я решила поначалу. Напротив кухни была гостиная с камином что меня приятно удивило. Камин был выложен бело-голубой плиткой с рисунком. Пузатые ангелочки, фрукты. На кожаном диване, которому было по меньшей мере лет сто, подушки с вышивкой. Все те же ангелочки, только теперь розовые, цветом и упитанностью больше напоминавшие поросят. Ангелочков вообще было в избытке. На картине, что висело над камином, они держали гирлянды цветов. Фигурки ангелов стояли на комоде, украшали основание торшера, часы на консоли у противоположной стены и напольную вазу возле окна. — Слушай, а что ты знаешь о своих родственниках? — обратилась я к Женьке. — Чем твоя тетка занималась, к примеру? Откуда этот дом и вообще? Понятия не имею. Мамуля, по-моему, тоже не в курсе. А больше, как ты понимаешь, спросить не у кого. На дворянскую усадьбу не похоже, развивала я свою мысль. А на крестьянский дом тем более. Да уж, мебели по-моему, с избытком, и все какой-то хлам. Ты опять за свое, возмутилась я. Прикажешь восхищаться этой рухлядью? Нет уж, ничего хорошего я здесь не нахожу. За гостиной шли две комнаты. Первая, судя по всему, спальня хозяйки. На окнах тюлевые занавески, узкая кровать, застеленная синим покрывалом, прикроватный столик. На нем лежала Библия и очки. У стены стоял большой шкаф. Открыв дверцу, я увидела одежду на плечиках, все сильно поношенное. На полу ковер, в двух местах вытертый тадыр. — Пойдем отсюда, — позвала Женька. Я поторопилась покинуть комнату, чувствуя себя так, будто вломилась сюда без ведома хозяйки. Рядом с этой комнатой была еще одна. Там тоже стояла кровать но не застеленная. Матрас был свернут и лежал в изголовье. Дальше шла ванная. То есть ванной как таковой не было, только душ. Комната оказалась облицована белой плиткой. Сам душ больше напоминал садовую лейку, торчал почти под самым потолком. Рядом стояла газовая колонка. Я подошла и повернула кран под душем. Что-то зашипело, сначала громко, потом тише, но вода не полилась. «Ну вот, и воды нет», — вздохнула Женька. «Может, где-то кран перекрыли?» — предположила я. «Может. Ты что-нибудь понимаешь в кранах?» «Я нет. Сомневаюсь, что у меня возникнет желание остаться здесь до утра. Не бурчи!» Ты что, забыла, зачем мы сюда приехали? Зачем, хмыкнула Женька, восхищаться всем этим хламом? За этот хлам кто-то собирается заплатить хорошие деньги. Весной, как известно, у психов обострение. Женька толкнула дверь в соседнюю комнату. Там был туалет. Она сморщила нос и отправилась дальше. Еще одна комната. Шкаф и диван, которые были в ходу лет сорок назад, и телевизор на тумбочке. Здесь мы не задержались. Застекленная дверь выходила на веранду. Овальный стол, выкрашенный белой краской, шесть стульев и шкаф с посудой. С веранды можно было попасть в сад. Дверь была заперта на ключ. Открыв ее, я увидела куст сирени. Рядом со ступенями ветви прогнулись под тяжестью цветов, а запах стоял такой, что захотелось вдохнуть полной грудью, а потом заорать что-нибудь глупое, например, «Как прекрасна жизнь!» Я бы непременно заорала, если бы не унылая Женькина физиономия. Подруга могла воспринять мой порыв как издевательство. Я схватила Женьку за руку и потянула в сад. С десяток яблонь, чуть в стороне от них грядки, которые поросли сорной травой, и кусты сирени. Там стояла садовая скамейка, которую не так давно покрасили. Женька прошлась по тропинке до забора, в котором зияла внушительного вида дыра, и вернулась назад. Забор того гляди рухнет. Недовольно сообщила она. «Посмотри, какая красота!» Разозлилась я. Женька плюхнулась на скамейку, посмотрела на дом с печалью и сказала. «По-моему, задорно вправ, больше двухсот пятидесяти тысяч это счастье не стоит. Земли, конечно, полно. И вид из окон красивый, речка, лес, рай для дачников». А что касается дома, по-моему, легче его снести и построить новый, чем этот ремонтировать. Возможно, не стала я спорить. Но мы сюда приехали узнать, почему дом пользуется такой популярностью. Глупости все это, Анфиса, поморщилась подруга. Ты же слышала, москвичей здесь полно, а для них 10 тысяч долларов не такая уж большая сумма. «Давай продолжим осмотр», — предложила я. Женька с неохотой последовала за мной. За следующей дверью оказалась кладовка, доверху забитая всякой рухлядью. Рядом была еще одна дверь. Женька подергала за ручку, но дверь не подалась. заперта решила я. Женька отрицательно покачала головой. «Ничего подобного!» Если и заперта, то изнутри. С чего ты взяла? С того, что замок отсутствует. Видишь, ручка есть, а личины нет. Значит, комнату заперли изнутри. А сами что, в окно вылезли? Насмешливо спросила я. Наверное, так. По-другому не получается. Глупость какая-то, возмутилась я. Давай со стороны улицы посмотрим предложила подруга. Что посмотрим? Окно, естественно. Я не знаю другого способа, как, закрыв дверь изнутри, выбраться из комнаты. Хотя окно открытым оставлять еще большая глупость. Мы про ставни забыли, озарила меня. Конечно, вылезли в окно, а потом заперли ставни со стороны улицы. Как заперли? На замок, наверное. Мы вернулись на веранду и оттуда вышли в сад. «Далась нам эта комната!» ворчала я. «Ага!» хмыкнула Женька. «Еще бы понять, с какой стати покойная тетушка лазила в окно». Мы свернули за угол дома, где начинались крапивные заросли. Сюда выходили два окна. Одно на первом этаже, другое на втором. То, что на первом, Было не только закрыто ставнями, но и заколочено. Доски, успевшие потемнеть, были плотно подогнаны друг к другу. И чем тетушке не полюбилась эта комната? Почесав нос, вопросила Женька, хмуро разглядывая окно, которое теперь таковым назвать было никак нельзя. Усмотрев в лице подруги некую маяту, я настоятельно посоветовала себе найти разумное объяснение феномену. И принялась вдохновенно фантазировать. Окно на первом этаже и расположено неудобно. То есть, я хотела сказать, очень удобно для воров. Эта часть сада совершенно запущенная. Рядом забор, а перелезть через него проще простого. Тетка жила одна, в огромном доме, естественно, боялась грабителей. Вот окно и заколотили. Женька кивнула. Судя по всему, мое объяснение ее удовлетворило. — Ладно, идем отсюда. Она повернулась, угодила в крапиву и в досаде чертыхнулась. — Знаешь, Анфиса, жизнь на природе не кажется мне особенно привлекательной. Завтра сходим на речку, позагораем, прогуляемся по лесу. А какой прекрасный вид открывается из окна! Жаль, что за вид много не платят, когда дом дрянь-дрянью. Не преувеличивай, нормальный дом, конечно, требует ремонта, но в целом... Я-то думала, мы поднимемся на второй этаж, чтобы продолжить осмотр. Но Женька направилась к двери, той, что была заперта, и стала разглядывать ее с таким усердием, словно надеялась обнаружить за ней карту сокровищ. Я вздохнула, но решила, что лучше подождать, когда ей надоест заниматься ерундой. А дверь-то заколотили, присвистнув, заявила она и посмотрела на меня с особым выражением, что намекала на грядущие испытания. Заколотили? переспросила я, приближаясь. Видишь гвозди? Вот здесь, и здесь, и здесь. Женька водила рукой, указывая мне на шляпки гвоздей. Я насчитала восемь штук. «С гвоздями у тетки, по крайней мере, проблем не было. Она их не жалела», – вздохнула подруга, а я поспешно сказала. «Это только подтверждает мои слова, что она боялась воров и для верности заколотила не только окно, но и дверь». «Ага», – Вяло согласилась Женька. По скрипучей лестнице мы поднялись на второй этаж. Его вид вогнал подругу в депрессию. Длинный коридор, по обе стороны которого шли комнаты. За ближайшей дверью оказалась кладовка, как и та, что внизу, забитая разным хламом. Две комнаты были совершенно пусты, Если не считать кровати с металлической сеткой, одиноко стоявший возле окна в первой комнате. Дальше следовали две спальни, на полу половики в полоску, кровати застелены покрывалами. Но вид и у той, и у другой был совершенно нежилой. Не удивлюсь, если тетушка месяцами сюда не заглядывала. Мы распахнули ставни, и оставили окна открытыми, чтобы проветрить помещение. Впереди была последняя дверь. Я толкнула ее, быстро прошла к окну, открыла обе створки и только потом огляделась. Это оказался кабинет. Причем, вне всякого сомнения, хозяином его был мужчина. — У твоей тетки, кажется, был брат? — спросила я Женьку. Был. Ты же видел его могилу? Вот здесь он выходит и жил. Возле окна стоял письменный стол с зеленым сукном. Рядом кресло с резной спинкой. На столе точно музейные экспонаты были расставлены письменный прибор, пресс-папье из бронзы, колокольчик и две фигурки собак, кажется, из серебра. Ящики стола были заперты, но ключи лежали тут же. Кожаный диван с полками, на которых стояли фигурки животных, и шкафы с книгами. Бегло просмотрев корешки, я убедилась, что большинство книг изданы еще до революции. — Да здесь целое состояние, — сказала я, желая придать Женьке оптимизма. Она тут же материализовалась рядом. «Где? Книги видишь?» Некоторое поглупение подруги было вполне извинительно. «Что, есть редкие издания?» – воодушевилась она. «Надо будет хорошенько все осмотреть. Возможно, найдется что-нибудь по-настоящему ценное. Но даже то, что я сейчас вижу...» «Слушай, может, покупатели клюнули на дом...» «Как раз из-за этих книг?» – высказала предположение Женька. «Довольно наивно ожидать, что ты продашь библиотеку вместе с домом». «Почему же наивно? Допустим, я дурочка, которая считает старые книги просто ненужным хламом». «Знаешь, дорогая, сейчас даже бабулькам в глухих деревнях прекрасно известно значение слова антиквариат. Всё старое стоит денег. Можешь мне поверить, тебе даже сломанную прялку за здорово живёшь не отдадут. Да, прогресс достиг самых отдалённых уголков, кивнула Женька, вроде бы опечаленная данным обстоятельством. — А там что? — указала она на дверь рядом с книжным шкафом. — У меня от этих дверей уже в глазах ребит Думаю, там спальня. Пожала я плечами. Комната оказалась узкой, как пенал, и без окна. Возле стены стояла кровать, застеленная одеялом. Над кроватью свисала лампочка на длинном шнуре. Вдоль противоположной стены шли стеллажи, буквально заваленные книгами и папками с какими-то бумагами. Чем твой дядя занимался? Спросила я Женьку. Господи, откуда же мне знать? А надо бы! Вдруг он какой-нибудь изобретатель, сконструировал вечный двигатель. Над ним все смеялись, а теперь... Смеяться перестали, подсказала Женька ехидно. И решили изобретение себе присвоить. Вот за что я люблю тебя, Анфиса, Так это за способность сочинить детектив на ровном месте. Кто бы говорил, хмыкнула я. Ладно, с бумагами позже разберемся. Ну что, вроде бы все осмотрели. Как все? Ты что, не видишь очередную дверь? В самом деле, странно, что я ее не заметила. Наверное, потому что украшала ее картина в рамке. На картине изображена множенная толстуха. На леопардовой шкуре. Дверь находилась прямо напротив изголовья кровати и, должно быть, скрашивал одинокие ночи дядюшки. Он, кстати, был женат? Мамулик говорит нет. Он вроде бы считался недалеким, с придурью, проще говоря. Хотя мама могла напутать, и это кто-нибудь другой дураком был. Женька распахнула дверь, картина при этом едва не слетела. Пришлось поддерживать ее рукой. За дверью оказался туалет и душ. Ну вот и все. Осмотр закончен. — На первом этаже под лестницей еще дверь была, — вздохнула Женька, которой наследство упорно не нравилось. — Хорошо, проверим дверь и начнем выгружаться. Покидая спальню, я обратила внимание на то, что в двери торчит ключ. И подумала, брат с сестрой, скорее всего, не особо ладили, хотя, может быть, просто предпочитали иметь личную территорию, не досаждая друг другу. Спустившись по лестнице, мы увидели еще дверь, запертую, но с ключом в замке и через мгновение оказались в подвале. Двигаться здесь можно было в полный рост, что существенно облегчало осмотр. Но ничего заслуживающего внимания мы не обнаружили. Полки для хранения банок, контейнеры и несколько пчелиных ульев, разумеется, пустых. «Надо подогнать машину к дому и перенести вещи», — сказала я когда мы выбрались из подвала. «А знаешь, по-моему, все не так уж плохо. Перед домом хоть и маленький и весьма запущенный, но самый настоящий парк. Кстати, надо привести его в порядок. Наймем кого-нибудь скосить траву, избавимся от крапивы, дорожки расчистим». Женька едва заметно поморщилась. Это ж сколько времени займет. Не представляю, что мы будем здесь делать. Я же сказала, крапиву дергать. Если мы сможем привести участок в приличное состояние, твоя собственность сразу же поднимется в цене, добавила я, решив направить Женькины мысли к позитиву. Она опять поморщилась. Крапиву дергать я не против, но... Может, нам сегодня переночевать у соседки? Этой, как ее? Надежда николаевны подсказала я. Точно, она приглашала. На всякий случай напоминаю, начала я сурово. Твоя тетка умерла не здесь, а в больнице. Так что, если в твоей голове бродят всякие глупые мысли, ты лучше скажи. «Но нафига нормальному человеку дверь в комнату гвоздями заколачивать?» «О, Господи!» – простонала я. «Мы же все решили. Это ты решила. Вот что хочешь, говори, а дом мне не нравится. И ночевать я здесь ни за что не останусь. Да я здесь не усну, а если усну, непременно какая-нибудь гадость приснится. Уж я-то знаю». Я не собираюсь жить у соседки. Если ты намерена валять дурака, пожалуйста, но только без меня. Утром я уеду, мне роман писать надо, так что вещи можно не распаковывать. Ты в самом деле хочешь здесь ночевать?» Чуть не плача спросила Женька. «Конечно. Надо выбрать комнаты для жилья, навести там порядок. Здесь пыли скопилось не продохнуть». На кухне тоже следует убраться. Сейчас приготовим ужин, поедим и приступим к уборке. Как раз до темноты успеем. Хорошо, кивнула Женька. Только если... Договорить она не успела. Входная дверь скрипнула. Мы как по команде замерли и испуганно переглянулись Только я в досаде хотела отругать Женьку, мол, Она и себя, и меня запугала так, что от скрипа мы в столбняк впадаем. Как услышала женский голос, кто-то звал от двери. «Хозяева!» Вздохнув с облегчением, я поспешила на зов. В дом осторожно вошла женщина, лет шестидесяти, в синей юбке и кофточке с пестрым рисунком. На голове косынка, из-под которой выбивались седые волосы. «Здравствуйте!» – сказала она, увидев меня и улыбнулась. «Приехали?» Подошла Женька, и теперь гостья переводила взгляд с нее на меня, продолжая улыбаться. «Мы дружно поздоровались. Вы, стало быть, Женя, племянница Дарья Кузьминичная?» Никому в отдельности не обращаясь, спросила женщина. — Да, — кивнула подружка. — А я соседка ваша, Кириллова Ольга Степановна. — Вам, Игорь Павлович, адвокат, должно быть, про меня говорил. «Да, — Да-да, ну вот, будем знакомы. Ольга Степановна протянула руку, и мы по очереди ее пожали, представившись. «Значит, приехали?» Мы с Кузьминишной много лет дружили. Вот я пока за домом и приглядывала. Окна, смотрю, настежь, и машина стоит. Ставни я закрыла на всякий случай, хотя у нас не шалят. Если честно, в дом проще через дверь войти. Замок на веранде хлипкий, да и дверь-то стеклянная. У нас, слава богу, все тихо, воровства давно не было. Но дом-то на отшибе. Я уж так, для порядка. — Вы проходите, пожалуйста, — опомнилась я, — вот сюда, в столовую. Может быть, чаю? Я сейчас в машину сбегаю. — Не беспокойтесь, — замахала руками Ольга Степановна. — Я на минуточку. Вам сейчас не до гостей. «Надолго приехали?» «Пока до выходных». «Ага, вот и славно. И мне спокойней, под присмотром дом. Продавать будете?» «Да, наверное», — наконец-то обрела Женька голос. «Дом-то больно большой, да ветхий. Но, может, кто и купит. Среди московских дачников поспрашивать надо. «Значит, до выходных?» Я вот по поводу денег сказать хотела. Тех, что Кузьминишна на пухорной оставила. У меня на все бумаги есть. И на гроб, и на венки. Поминали ее в столовой в городе. Десять человек было. Чек я тоже сохранила. Осталось у меня три тысячи. Я и бумаги, и деньги принесу. Вы уж извините, что я тут хозяйничала но адреса вашего отыскать не могла, а задорного на ту пору не оказалось. — Спасибо вам огромное! — сказала Женька и заверила, что чеки ей ни к чему. Она очень благодарна Ольге Степановне за участие и так далее. Честно говоря, я о даже не знала. Раз пять повторив спасибо и выслушав рассказ соседки о похоронах и поминках, Поведала Женька. Дед умер, и связь между нами оборвалась. Да-да, Кузьминишна рассказывала. У нее, кроме вас, да мама вашей, Никакой родни не осталось. А на вашу маму она за что-то обижена была. Вы уж простите, что я говорю об этом. Когда брат помер, я ей все твердило, Сыщи племянницу. Помирать будешь, кому дом оставишь? Кто тебе глаза закроет, да похоронит по-людски? А она мне, ты ее похоронишь. Но все-таки за ум взялась, и завещание написала. Когда она в больнице была, я хотела вас сыскать. Но она ни в какую. Говорит, по что я ей, чужой считай человек, возле меня сидеть? Тоску гонять, дождать, когда помру?» Она упрямая была, страсть. Так я ее и не уговорила. «Вот помру, — твердит, — получит она дом в наследство. Может, и вспомнит тетку добрым словом. Мать ее покойная очень не хотела, чтоб дом в чужие руки попал. Дому-то, почитай, сто пятьдесят лет». И бабка Дарина здесь жила. Жалко в чужие руки отдавать. Уж я, говорит, родной душе оставлю. А там, как хочет, пусть продает. А может, говорит, сама ездить будет на лето. Деток вырастет, и дом еще постоит. Женька при этих словах едва не прослезилась. Должно быть, представив себя здесь, с детками и устыдившись, что собиралась быть с рук родовое гнездо подороже. «Далековато сюда на выходные ездить», — влезла я, желая привести Женьку в чувство. «Дом мне нравился, но ремонт влетит подруге в приличную сумму, которой у нее нет, опять же. Пока детки не появятся, ездить с ней сюда придется мне». А у меня есть своя дача и ромка, которому эта идея совсем не придется по вкусу. — Оно понятно, — кивнула Ольга Степановна. — Хотя москвичи ездят. Дело хозяйское, продавать или нет. Я уж так, к слову. Привыкла Кузьминишна к дому-то. Я сколько раз ей говорила, по что тебе такая махина? продай купи поменьше забот никаких и самой то спокойнее а она твердит здесь родилась здесь и помру вот так заговорила я вас женщина поспешно поднялась со стула а вы с дороги отдохнуть надо если что понадобится я тут неподалеку пятый дом вы поди видели когда ехали синей краской крашеной Если помощь какая нужна, так я с удовольствием. Ольга Степановна, косясь на Женьку, решилась я задать вопрос. Мы дом осматривали. Так одна дверь почему-то заколочена. Это еще Лёва покойный заколотил. Там пол провалился, подгнил пол совсем. Кузьмич пошел, да ногой промеж досок застрял. Чуть не сломал ногу-то. Вот и заколотил, чтоб, значит, не ходить туда. За таким домом смотреть надо, А на ремонт денег-то не было. Так, залатает кое-как. Нанимать дорого, А сам-то Лёва не особо рукастый был. А уж как помер, так и вовсе беда. Кузьминична сама ты что сделает? Вон забор упал совсем. Доски на крыльце менять надо. Так уж доживала подруга моя, как есть, царство и небесное. — А кем ее брат работал? — спросила Женька. — За техником, здесь, в совхозе. Потом на инвалидность вышел. Сердце у него прихватило, дали группу. А Кузьминишна-то в правлении работала. Тоже по инвалидности на пенсию пошла. Ноги у нее болели очень. В последнее время ходить стало совсем тяжело. Огород запустила. Сил не было работать. На второй этаж уже не поднималась. Только первым пользовалась. Ой, я ведь вам сказать забыла. И газ, и воду я перекрыла на всякий случай. Сейчас покажу. Тут газовая колонка. Пользоваться умеете? Мы вторично совершили экскурсию по первому этажу, на этот раз под предводительством Ольги Степановны. Все показав и объяснив, она вместе с нами вышла на улицу. Ольга Степановна собралась домой, а мы отправились за вещами. Женька продолжала болтать с со соседкой, а я решила перегнать машину ближе к крыльцу и с этой целью попыталась открыть ворота. Это оказалось нелегким делом. Я навалилась плечом, а ворота подозрительно накренились, готовясь рухнуть. Так бы, скорее всего, и вышло. Не вмешайся, соседка. Вы бы их не открывали. Упадут неровен час вместе с забором. А машину можно у меня поставить во дворе. Там и навес есть. Зять, когда приезжает, свою машину ставит. Предложение показалось мне разумным. Выгрузив из багажника вещи, мы перенесли их в дом, закрыли калитку и вместе с соседкой перегнали машину, поставив ее под навесом. Ольга Степановна предложила нам зайти в дом, выпить чаю, но мы отказались, сославшись на дела. Простились с ней и бодро зашагали по тропинке любуясь панорамой реки. «Знаешь, Анфиса, — со вздохом заметила Женька, — по-моему, разбрасываться родовыми гнездами действительно глупо. Что скажешь? Скажу, что у тебя на неделе семь пятниц. Нет, в самом деле лес, речка рядом. Опять же, какой ни на есть а собственный парк? Детям будет где поиграть. Прежде чем детей заводить, не мешало бы выйти замуж. Можно завести детей без мужа. Это не твой случай, — отрезала я. Почему не мой? Потому что гладиолус. Вечно ты со своими глупостями. Интересно, моя прабабка тоже здесь жила? Наверное. Ты же сама слышала. Дому сто пятьдесят лет. Вот именно. А ты говоришь, продать. Я говорю, — возмутилась я. А кто? Я махнула рукой, не желая спорить. По опыту зная, что это бесполезно. Мы вернулись в дом. Пока Женька разбирала сумки, я позвонила мужу. Как наследство? проявил он интерес. Произвело впечатление. Евгения Петровна собирается здесь детей растить. «У нее есть дети?» удивился Ромка. «Надеюсь, когда-нибудь будут». «Да жить бы до счастливого мига ее материнства. Только пусть сначала замуж выйдет. Не то ее дети будут уколачиваться у нас. Я этого не переживу». Не драматизируй. А вообще, мне здесь нравится. Лес, речка и дом такой необычный. Я с трудом нашла подходящее слово. Чем необычный? спросил Ромка. Старый, соседка сказала. Ему 150 лет, представляешь? Чего он только не повидал. Да уж. — Ладно, я рад, что тебе там нравится. Отдыхай, набирайся впечатлений и жди меня. — Конечно, милый! — мурлыкнула я, и мы простились. — Конечно, милый! — передразнила Женька. — Назвать Ромку милым можно только в припадке буйного великодушия. Аллигатор! Нет, кинг -конг. Прекрати говорить гадости о моем муже, — возмутилась я. И за что ты только его любишь? Должно быть в Ромке масса скрытых достоинств, которые глазами не увидишь. — Женя! — фыркнула я. — А что я такого сказала? Могли бы поболтать о твоем женском счастье. Я бы позавидовала гляди, что уже бы замуж захотелось Займись ужином, а я буду окна мыть. Женька принялась готовить, а я мыть окно тут же в кухне. Подружка продолжала развивать мысль о скрытых ромкиных достоинствах, а я закатывала глаза и один раз даже плеснула в нее водой. По мы убрали со стола, и я внесла предложение. «Давай разделимся. продолжаю уборку на кухне. За тобой ищу холл и веранда, а я займусь спальнями. Думаю, нам лучше устроиться на ночлег на втором этаже. В тёткиной спальне как-то неудобно». «Почему?» – насторожилась Женька. «Так её вещи личные». «А зачем нам две спальни?» Хватит одной. Не хватит. Во-первых, ты легаешься? Вот уж глупость. Во-вторых, не слушай ее, продолжала я. Ромочка приедет. Так что тебе все равно придется переселяться. Ладно, вздохнула Женька. Спальня рядом. Буду утешаться тем, что ты за стенкой. Собираешься перестукиваться? Ну? «Кто ж знает!» В кладовке я нашла еще одно ведро. Поднялась на второй этаж. Сначала вымыла окна, потом протерла пыль и постелила белье на кровати. Вслед за этим пришла очередь полов в комнатах и коридоре. Женька внизу гремела ведром и громко пела. «Трудились мы самоотверженно!» но закончили все равно ближе к ночи. «Господи, как я устала!» Плюхнувшись в кресло, простонала Женька. «Ноги гудят!» «Физический труд полезен!» — усмехнулась я. «Я помню, он превратил обезьяну в человека. И чего им на дереве не сиделось?» Пошли пить чай на веранду. Я поставила чайник на плиту, нашла поднос, собрала все необходимое и торжественно прошествовала на веранду. Женька плелась за мной. Распахнув дверь в сад, мы пили чай, любуясь звездным небом. Свет на веранде пришлось выключить, чтоб комары не налетели. Знаешь, Анфиса, в такой жизни есть свое очарование. Близость к природе и все такое. Надо хорошо подумать, прежде чем гнездо продавать. Да уж, подумай. Завтра найдем художника. Какого художника? – удивилась Женька. Я понимаю, у тебя сейчас сеанс медитации. Но, может, ты на мгновение придешь в себя и вспомнишь? «Зачем мы сюда приехали?» «Я помню. Только художник здесь при чём?» Девица – его секретарь. По её словам, друг художника хочет купить дом. Вполне естественно с ним встретиться и кое-что обсудить. А ещё попытаемся узнать, кто второй покупатель. Возможно, придётся съездить в город. «Ну, узнаем. И что?» Вот когда узнаем, наставительно изрекла я, станет ясно, почему они вдруг заинтересовались твоим родовым гнездом. Потому что оно в хорошем месте и само по себе совсем неплохое. Здесь вполне можно жить, даже без ремонта. Такие дома на редкость крепкие, скрипят, ветшают, но держатся. Если так, без проблем. Продашь его или внукам оставишь. А пока я хочу убедиться, что за всем этим ничего не кроется. Хорошо. Давай убедимся. За день мы так устали, что вскоре начали клевать носом. Вымав посуду, поднялись наверх. Свет в коридоре не забудь выключить, напомнила я. Лучше ты. Женька повела плечами и стала оглядываться. — На ночь надо ставни закрыть. Зачем? А зачем люди их придумали? Наверное, от воров прятались. И мы спрячемся. Мало того, что я буду в одиночестве, так еще и все окна открыты. Но так закрыться мне в своей комнате. Лучше давай все закроем. Я посмотрела на неё и рукой махнула. Пришлось спускаться на первый этаж, закрывать ставни. Потом Женька вместе со мной вошла в комнату, которую я выбрала для ночлега, огляделась и заявила. «Твоя выглядит симпатичнее». «Хорошо, давай поменяемся». «Нет, лучше вместе ляжем». «Женька, это твое гнездо». Здесь твои корни, и вообще, твой дом твоя крепость. Иди, не зли меня. Если начнутся видения, стучи в стенку. Да чего ж ты, вредная? Она ушла, а я почувствовала угрызение совести, но тут же себя успокоила. Подруга так устала, что через пять минут будет спать мертвым сном. Я нырнула под одеяло, и закрыла глаза. Вдруг подумала о Ромке и тяжко вздохнула. Ничего, он на выходные приедет. Уснула я почти мгновенно, но спала недолго. Разбудил меня странный звук, как будто ветка ударила в ставни. Хотя, может, просто ветер шумел за окном. Я открыла глаза и прислушалась лёжа в абсолютной темноте. За окном было тихо. Я поднялась, прошла на ощупь к окну, открыла раму и испуганно замерла. Стёкла в раме свякнули. Женька чего доброго услышит и испугается. Из её комнаты не доносилось ни звука. Я очень осторожно распахнула ставни, Подумала и оставила окно открытым. Это второй этаж. Да и соседка сказала, у них здесь спокойно. Вернулась в постель, натянула одеяло до самого носа и вновь услышала тот же звук. А потом другой. На этот раз вроде свяхнуло стекло, совсем как недавно в моей комнате. Звук шел откуда-то снизу. Снова шорох, а потом заскрипели половицы. Господи боже, вроде кто-то ходит. Женька? Вот уж чепуха. Ей в голову не придет бродить ночью по дому. Может, туалет захотела? Зная подругу, я вполне резонно предположила, что она бы меня разбудила. Снова скрип. Да что ж это такое? Спокойно. Дом старый. Вот и живет своей жизнью. Скрипит, шуршит, извякает. Надо идти к Женьке, пока она не проснулась и не начала вопить. Я приподнялась в кровати и вдруг увидела лучик света, который мелькнул в щели под дверью. Мелькнул и погас. А вслед за этим скрипнула дверь. Я чуть не подпрыгнула от страха, услышав совсем рядом стук и не сразу сообразив, что это Женька стучит в стену. «Анфиса!» заголосила она. «Что ты орешь?» подала я голос. Пришлось откашливаться. С перепогу я охрипла. «Анфиса! По дому кто-то ходит!» Это ты? Я сплю и тебе советую. Анфиса, немедленно иди сюда, иначе я с ума сойду. Тебе надо? Ты иди. Анфиса, утром в доме будет труп. Помяни мои слова, я уже практически скончалась. Минуту назад я сама собиралась идти к Женьке, но теперь при одной мысли об этом покрылась усиной кожей. Я заставила себя подняться, прислушиваясь. Тишина. Вздохнув, как перед прыжком в воду, я сделала несколько шагов и вновь услышала скрип двери. Женька отчаянно завопила. «Да это черт знает что!» рявкнула я, решительно толкнула дверь и вышла в коридор. Он тонуло в темноте. На лестничной клетке серым пятном выделялось окно. Ставней на нем не было, и я отчетливо увидела на его фоне темный силуэт. Он мелькнул лишь на мгновение. Но и мгновение оказалось достаточно, чтобы я едва не рухнула в обморок от ужаса. «Спасибо Женьке!» Она вновь завопила тем самым привела меня в чувство. Я бросилась к ней, влетела в комнату и включила свет. «Анфиса, это ты!» простонала она, таращась на меня и прижимая руки к груди. «А ты что подумала?» анвиса здесь кто-то ходит! Перестань меня пугать! Не то я тебя придушу!» Вид испуганной Женьки подействовал на меня самым благотворным образом. Кто-то должен держать себя в руках. Вот я и перестала бояться. Почти. «При души!» — сказала она. «Приму смерть от любящей руки. Все лучше, чем мучиться». Я глядела дверь в поисках щеколды, но, как назло, ее не было. Подошла к кровати и легла рядом с Женькой. «Анфиса, я честное слово слышала!» Звякнула, потом скрипнула, потом шаги. Это я окно открывала. Окно? Ага, душно в комнате. Вот я его и открыла. И тут ты, как заорёшь, перепугала меня до смерти. Это правда ты? А кто, по-твоему? «Ну, не знаю. В таких домах вполне могут быть привидения. Ему сто пятьдесят лет. Вдруг кто-нибудь из родственников угомониться не может. Вот и шастает. Как считаешь?» «Это твое гнездо и родственники твои. Тебе лучше знать. Давай-ка спать. Свет выключать не будем, чтоб твоя родня нас не доставала». Привидения не любят свет. Это я знаю совершенно точно. — И ты думаешь, я смогу уснуть? — возмутилась Женька. — А что ты предлагаешь? — Анфиса, пойдем на улицу. — Нет, ты точно спятила, — простонала я. — Что нам делать на улице? — Погуляем, на звезды посмотрим. Нам, городским жителям... Очень полезно погулять на свежем воздухе. А когда рассветёт, вернёмся. Если честно, я очень сомневалась, что смогу уснуть. Тень, мелькнувшая на фоне окна, не давала мне покоя. — Хорошо, пойдём. Только надо одеться потеплее. Женька вскочила, достала себе кофту, мне ветровку, и мы, держась за руки, вышли из комнаты. Взгляд мой тут же переместился к окну над лестницей. — Окно как окно, и никаких тебе силуэтов. Я прислушивалась. Тут половица под нашими ногами скрипнула, и мы разом вздрогнули. — Я не ненарушна, — жалобно пискнула Женька. — Господи, где этот выключатель? — Возле лестницы. Наконец она нащупала выключатель, и мы облегчённо вздохнули, когда вспыхнула тусклая лампочка. — Надо везде свет включить! — пробормотала подруга. — Ой, что это? Женька вновь схватила меня за руку и ткнула пальцем у себя над головой. Я пригляделась, и впереди над лестницей увидела маленький крестик, нарисованный мелом. — Он здесь раньше был? — Заволновалась она. Наверное, был. Пожала я плечами. Мы спустились на первый этаж, включили свет в холле. Женька подошла к ближайшей двери и встала на цыпочки. Смотри, Анфиса, здесь тоже крест, и здесь, и здесь. Она носилась от двери к двери, тыча пальцем в едва заметные изображения. «Они везде!» Подруга подошла к заколоченной двери и ахнула. «А здесь их целых три!» «Ну и что?» – нахмурилась я. «Это же кресты, а не какая-нибудь чертовщина!» «Я тебя умоляю, не надо о черте в такой момент!» «По-твоему, это нормально, что весь дом крестами разрисован?» «Может, в этих краях так принято?» Ты же хотела прогуляться, вот и идем. Меня вдруг потянуло на свежий воздух. Мы выскочили из дома. Глубокие душевные переживания не помешали мне обратить внимание на то, что дверь была заперта, а ключ торчал в замке, все так, как мы оставили. Оказавшись на улице, Женька вздохнула с облегчением, а я огляделась. Внезапно все наши метания по дому показались мне ужасно глупыми. Ночь была тихой, безлунной, от реки веяло прохладой, где-то внизу проехала машина. Я подошла к скамейке и устроилась на ней, запахнув ветровку. Женька села рядом. — Который час? — спросила она тихо. — Половина второго. — ответила я, взглянув на часы. — А светает во сколько? — Понятия не имею. — Я тоже. Последний раз я встречала рассвет три года назад, но тогда было лето. Только стемнело и сразу рассвело. Мы даже не успели. — Кто мы? — А, один тип. Я тебе про него не рассказывала. — Почему? потому что он этого не заслуживал. Но у него была яхта. Ага, самая настоящая. Мы стояли на палубе, пили шампанское и встречали рассвет. Романтика. Признаться, это единственное приятное воспоминание. Все остальное на слабую троечку. Знаешь, Анфиса, когда мужчина много работает, Некоторые жизненно важные функции приходят в негодность. И где он так натрудился? У него свой бизнес. Не хилый, надо сказать. Вот ведь какая участь у нас незавидная. Хочешь денег, так фиг тебе женского счастья. Хочешь счастья, так фиг тебе денег. Некоторые могут сочетать и то, и другое. Твой Ромка только подтверждает мою теорию. У него не зарплата, а недоразумение. Зато со всем остальным, уверена полный порядок. Спасибо, что сказала доброе о моем муже. Пожалуйста. Женька засмеялась. И я тоже, радуясь, что глупые страхи нас оставили. Посидим немножко и пойдем спать. Только я подумала об этом как Женька повернула голову, да так и замерла с открытым ртом. А потом начала вибрировать вместе со скамейкой. Так как я сидела рядом, то вполне естественно, что и меня стало подтряхивать. Я устремила взгляд в том же направлении, но ничего, кроме веранды, не увидела, если не считать сада, тонувшего в темноте. Свет из окна второго этажа падал на веранду, и видно ее было довольно хорошо. — Что, опять? — вздохнула я. — Анфиса, я только что видела, — промямлила Женька, — что-то черное и большое. — С рогами? Женька зажала мне рот рукой. — Ведь просила же... «Не надо о нем ночью!» «Ой, мама дорогая, что же это делается? В родном гнезде и такие нервы!» «Продам его к чертовой матери! Тьфу Досадливо плюнула она. «Нет моих сил больше здесь сидеть!» Женька вскочила и потянула меня к калитке. «Говори, что хочешь, но там кто-то был!» Бормотала она. «Я голову повернула, оно шесть мимо веранды!» И исчезла. По-твоему, это нормально? В доме кто-то бродит, вокруг него тоже. А какие-то психи хотят купить этот рассадник привидений. И тут меня озарило. Женька, а что, если это покупатель? Мы как раз вышли за калитку. Женька замерла на месте и посмотрела на меня, как на сумасшедшую. впрочем Может, она недалека от истины. — Ну, конечно, — вдохновенно сказала я, — ты отказалась продать дом. И теперь нас просто пугают, чтобы ты убежала отсюда среди ночи и поспешила согласиться с их условиями. — Анфиса, скажи честно, ты тоже его видела? — Кого? — насторожилась я. — Привидение. Или что там было? чёрная и мелькает. Раз — и нет его. Не видела. Отчаянно замотала я головой, хоть и не любила врать подруге. Но это ложь во спасение. Скажи я правду, и Женька в дом даже утром за вещами не войдёт. Зато моя догадка теперь казалась мне единственно верной. Конечно, это кто-то из покупателей. «А скрип слышала?» Не отставала Женька. «Я же тебе сказала. Это я окно открывала». «Ой, не ври, Анфиса, Родной подруги врёшь». «Я не вру». «Ладно, слышала», вздохнула я. «Допустим, мы обе что-то слышали, а ты даже видела. Этому есть разумное объяснение. Должно быть» потому что привидений не существует. А начнёшь болтать глупости, получишь по носу. Разумное объяснение – это чокнутый покупатель. Он нас пугает. Остаётся выяснить, почему ему так необходимо купить дом. Ничего, вот Ромочка приедет, и им мало не покажется. А когда он приедет? В субботу. А раньше никак нельзя? До субботы еще дожить надо. Доживем. Вот гады! Ну ладно, я вам покажу, как меня запугивать!» Рявкнула Женька. «Анфиса, идем в дом! Нечего нам по ночам шляться!» Я по опыту знала. Если Женька разозлится, остановить ее может разве что локомотив. Сказать по правде, возвращаться в дом мне не хотелось. Но я решила, что благой порыв подруге надо поддержать. Она решительно поднялась на крыльцо. Я пропустила её вперёд и заперла дверь. Потом прошла на веранду. двери там оказалась заперта. На всякий случай я её подёргала. Стёкла слабо звякнули. И я осталась довольна. Маловероятно, что кто-то проник в дом. Тогда кого я видела? Пока я размышляла над этим, мы поднялись на второй этаж и вскоре оказались в моей комнате. Женька внимательно оглядела шкаф и спросила. «Как думаешь, мы сможем сдвинуть его с места?» «Зачем?» – не поняла я. «Надо бы дверь забрикадировать, окно закрыть». «Хорошо, только ставни не закрывай». Мы ухватились за шкаф Из третьей попытки смогли сдвинуть его с места. Поднатужились и передвинули еще на полметра. Теперь он наполовину закрывал дверь. «Только суньтесь!» – буркнула Женька, потрясая в воздухе кулаком. Потом прошла к окну, закрыла раму и с чувством выполненного долга забралась в постель.